Третье, семейка. Возможно, ты думаешь, что когда умрешь, то сможешь отсидеться в своей могиле. Black Sabbath, спустя вечность. Нет ничего на свете, мама, что давало бы мне силы жить. Боб Дилан, все в порядке, мама, я всего лишь истекаю кровью. Глава 1. Минула ночь таинственных барабанов «Черной вдовы», и после того, как Рудольф очнулся утром на ковре в луже собственной блевотины, никто из родственников или слуг не подал виду, что удивлен этим обстоятельством. Руди быстро восстанавливался и во время завтрака выглядел гораздо лучше, разве что чуть бледнее обычного, хотя не помнил, чтобы когда-нибудь приучал себя к яду. А на следующий день наступила его очередь скрывать свое удивление. В коридоре он встретил законного графского сына, и тот мог бы показаться ему привидением, если бы Рудольфу хоть что-то могло показаться, и если бы Гуга Хаммерштайн не был так бесстыдно материален, вяло и тупо прямолинейно перемещая свою плоть, распространявшую тышнотворный смрак. Надо признать, выглядел восставший из мертвых и в самом деле не очень. Уже тогда... электроэнергию в клафон ферте экономили и гуго сопровождала бегущая волна сияний спускаемого бледно розовыми светильниками стилизованные под свечи. косметика лишь подчеркивала безжизненность его лица кто то приодел беднягу в строгий костюм идея была неплохой но явно упадочной одежда туго обтягивала спухшее туловище и конечности гуго пальцы висели словно гроздья лиловых сосисок а по обе стороны рта полегли засыхающие желтые следы каких-то выделений. Позади Хамерштайна мягко и неназойливо двигался один из мальчиков Габера, явно представленный к зомби во избежании неприятностей. Он разрывался между служебным долгом и понятным желанием держаться подальше от ходячей помойки. Руди остолбенел, прижавшись к тене коридора, и для этого ему даже не понадобилось играть. Он видел себе подобного впервые с тех пор, как оставил монастырь. Но этот зомби не мог быть послан технами. Никто в обители не стал бы возиться с таким запущенным экземпляром. Он был предельно демаскирован, совершенно бесполезен и явно обошелся своему инициатору слишком дорого. Итак, кто-то пустил гулять по коридорам дворца эту развалившуюся куклу, даже не позаботившись о прикрытии. Впрочем, здесь ничего не делалось без ведома графа, и, следовательно, старик о чем-то догадывался. Руди отдал должное его проницательности и, отклеившись от стены, двинулся навстречу своему сводному брату. Они встретились под шедевром «Тангии», — Воображаемые числа, и без того мрачным, а сейчас при скудном ночном освещении, производившим довольно зловещее впечатление. Несмотря на запах, Руди обменялся с Гуго двойным братским поцелуем в губы. Ему показалось, что он целовал протектор автомобильной шины. Человек Габера внимательно наблюдал за ними, стараясь не упустить ни малейшей подробности. Гуго что-то просипел... И Рудольф с трудом разобрал слова. Жуткий и жалкий голос попросил у него сигарету. Для подобных случаев он держал в кармане пиджака наполовину опустошенную пачку кент. В пространстве между ними возникла золотая зажигалка. Протягивая руку, охранник все же старался держаться подальше. Руд увидел, что Гуга не фокусирует взгляд ни на нем, ни на ком-либо другом. Глаза бывшего психота напоминали две разбитые фары. Форма... Без функции. Запертые двери во внутреннюю сторону. Кроме того, Рудольф заметил, что Гуга не затягивается. Тот набирал дым в рот и выпускал его через нос. Спустя десять затяжек молчание стало смешным и тягостным одновременно. хаммерштайн младший или не хотел, или не мог разговаривать. Скорее всего, его мозг стал мозгом олигофрена. В любом случае ему оставалось недолго. Руди поставил бы десятку ампул ЛСД, величайшая ценность для психотов, на то, что Гуга не протянет и трех дней. Но за эти три дня один зомби мог разоблачить другого. Они оба были тварями, порожденными одной и той же магией. Когда Рудольф удалялся, сочинив для этого какую-то отговорку, ему показалось, что графский наследник бормочет, уставившись в стену сквозь восходящие струи сигаретного дыма. Где моя мама? Кто моя мама? Где моя мама? Чай давно остыл, и Руди поставил чашку на ковер. Флейта воздыхал еще немного и растаяла в тишине. В уравнении прежде таком ясном появились неизвестные величины. Кто-то пытался сделать его работу, извести графскую семейку. Это было подозрительно, так же, как и появление очередной ловушки в виде зомби, легально поселившимся в губернаторском гнездышке. Некоторое время Руди рассматривал старофламандское ню, развешанные в комнате. На его вкус дамы, изображенные на картинах, были несколько толстоватые и рыхловатые. Зазвонил телефон. Психоты, знавшие о том, что его восприимчивость к телепатическим сигналам утрачена, установили в его комнате архаичные средства связи. Сняв трубку, он услышал голос Габера и не сразу понял, о чем идет речь. Да понял, то стал готовиться к охоте на человека, как будто это было вполне привычным делом. Что-то подсказывало ему, что такие мероприятия он любил с детства. Глава 2. Фридрих Кирхер знал, что обречен, но именно отсутствие надежды заставляло его действовать хладнокровно и четко. Он почуял неладное еще тогда, когда узнал о болезни Гуга и внезапном отъезде Марты. Ему стало ясно, что его подставили. Нелепая операция в Сан-Фейте была всего лишь отвлекающим маневром и не могла закончиться, иначе кроме как провалом и пленом. Таким образом, его чудесное спасение также было запрограммировано. Кирхер понял, что оказался лишним. Его использовали как дешевую шлюху, обеспечив алиби этому придурку Рудольфу, вернувшимся с того света с завидно стерильными мозгами. Поскольку Фридрих знал человека, от которого получил задание, у него в запасе оставался последний козырь. В его положении это было слабым утешением. Кирхер позаботился о спасении собственной шкуры сразу же после аудиенции губернатора. Он прослужил Империи достаточно, чтобы понимать, бегство практически невозможно. Тем не менее он рискнул и этим обеспечил себе пару часов форы. Ему удавалось скрываться в течение полутора суток в сравнительно густонаселенном центре Клагенфурта. Но так продолжалось до тех пор, пока им не занялись всерьез. Теперь он имел неприятности по полной программе с миражами, слуховыми галлюцинациями, иллюзиями болей и искажениями воспоминаний. Жители квартала имени Вольфа Мессинга выползали из своих домов, возбужденные воплями полицейских сирен. Прятаться было бессмысленно и даже опасно для здоровья во время охоты, полицейские нередко применяли газ, и тогда лучше было находиться на свежем воздухе. Методы поддержания порядка претерпели значительный прогресс. На технов, подозреваемых в антиимперской деятельности или политической неблагонадежности, охотились полицейские телепаты, без оружия. протягивая кофе в тишине кабинетов с кондиционированным воздухом. И обычно находили жертву прямо в постели, тепленькую и парализованную неведомым кошмаром, после чего оставалось только казнить ее или отправить в сумеречную зону. Сегодняшняя шумиха означала, что психоты преследовали кого-то из своих. По бледному лунному диску пробегали рваные облака. Эхо многократно билось в лабиринте незыблемых стен. Город, погруженный во тьму, скрывал... Больше опасности для неискушенного странника, чем дикий лес. Над глубокими ущельями улиц перемалывали воздух винты полицейских линксов и кобр, отмеченных старыми следами армейских опознавательных знаков. Лучи прожекторов метались по ослепшим окнам и фигуркам технов, разжигающим костырой прямо на тротуарах. Охота могла затянуться до утра, а лужи уже подернулись льдом. Впрочем, в квартирах было не намного теплее. Люди собирались у костров, согревались как могли, покорно ожидая рассвета. Затерянные в собственном городе, они предпочитали не вмешиваться в чужие игры. Все, чего они хотели, это протянуть как можно дольше. Облава двигалась от центра к рабочим окраинам. Естественно, члены графской семьи имели привилегии. Им были обеспечены безопасность, острые ощущения и прекрасный обзор. Каждый из них выбрал себе средство передвижения по собственному вкусу. А лучшим оружием все же оставались мозги. Только самые примитивные из них, вроде бастарда Рудольфа, нуждались кое в чем еще. Кирхер прятался в заброшенном доме. После дозы стряхнина его восприятие обострилось до звериного уровня. Он различал цвета в полутьме и чуял запах бензина, доносившийся из запертого подземного гаража. Впрочем, его защита была несовершенна. В голове постоянно звучали каприсы Никола Паганини. Кто-то из бывших коллег транслировал музыку прямо в его мозг. Кирхору было хорошо знакомы эти подлые штучки, и он, конечно, поставил экран, но... Посторонний фон все равно оказался интенсивнее, чем хотелось бы. Это немного мешало ему ориентироваться, не говоря уже о том, что скрипка медленно распиливала его нервы на сантиметровые куски. Кто-то намеренно выбрал ненагидимые интембры гармонии, повторяя одни и те же фрагменты капризов с завидным терпением. Дистанция между Кюхером и преследователями сократилась до минимума. Пора было выбираться из подполья. Фридрих побежал по облюбованному им подвалу, распугивая крыс. Более крупные двуногие животные пока играли роли статистов и не представляли серьезной опасности. Потом перед ним возникла глухая стена, которой не было еще вчера. Это была грубая топорная работа, поэтому он даже не замедлил бега, а стена растаяла, как только его руки пронзили серую нематериальную пелену. Развилка. Тут пришлось задержаться. Куда бежать? Налево, направо. Центр памяти начал давать сбои. Справа его ждала синяя Ауди, слева — белый Мерседес. Одно из воспоминаний было ложным. Для борьбы с этой двойственной существовали косвенные методы. У охотников наверняка не было времени, чтобы отследить полные ассоциативные ряды. Фридрих, напрягаясь, вдруг вспомнил белые больничные потолки своего детства и повернул направо. И все-таки он засиделся в укрытии и подпустил загонщиков слишком близко. Кирхер не сомневался в том, что губернаторская семейка не откажет себе в удовольствии поохотиться на предателя. И еще габер. Вспомнив своего бывшего шефа, Фридрих сжал кулаки. Его ярость была бессильной, вредной для него самого, и от этого становилось еще больнее. Назойливые звуки скрипки стали громче и заглушали доносившиеся снаружи вой сирены. Он проник в гараж через узкую заднюю дверь и понял, что опоздал. Два человека, засевшие здесь... Открыли по нему огонь из автоматов. Резкая боль опалила плечо, ему пришлось шарахнуться обратно в проход, и он потерял еще немного времени, анализируя обстановку. Иллюзия обстрела была полной, он ощущал запах пороха, слышал звон выбрасываемых гильз и даже видел сколы на кирпичах там, где в них якобы попадали пули. Отсутствовала только кровь на его предплечье. Проверив это, он направился к машине, даже не вынимая пушку из кобуры. Двое в длинных плащах опустошили магазины своих «галилов», Но момент их исчезновения Фридрих не видел. Он отдал часть своей энергии электродвигателю привода, открывавшему ворота. Когда въезд освободился, Кирхер был единственным живым существом в гараже. Пока прогревался мотор, Фридрих пытался прощупать ближайшие улицы узконаправленным лучом психа, но безрезультатно. Жители города создавали слишком много помех. Призраки людей тускло светились в туманном пространстве и сливались в неразличимый хоровод. Кирхер открыл глаза и увидел, что выдыхает белые облачка пара. Стекла машины начали запотевать. Он опустил их еще и на тот случай, если придется стрелять. Затем извлек из кобуры свой Вальтер П-88 и положил его под правое ведро. Отпустив сцепление, он резко бросил Ауди вперед, Преодолев другой крутой подъем, его тачка выскочила из гаража. Снаружи была сырая и холодная ночь. Население квартала, в котором он прятался, едва ли достигало одной двадцатой прежнего. Но и эта часть составляла внушительную толпу, напоминавшую стадо овец, испуганно сжавшихся друг к другу. Слева приближалась кавалькада машин, споровавших тьму слепящими лучами двух десятков фар. «Все». Что сделал господин Габер, он сделал основательно. Кирхер на большой скорости объехал толпу по тротуару, пройдя вплотную к стене. При этом он все же задел крылом какого-то старикашку, который в лежащем положении занимал до смешного мало места. Впереди было темно, и Фридрих радовался этому обстоятельству. Сейчас темнота означала для него жизнь, а свет — пытку и смерть. Он преодолел три пустынных перекрестка. Преследуемым катившейся за ним волной кошмара, волна настигала его, и кошмар просачивался сквозь щели. Защита Кирхера начинала разваливаться под давлением десятков объединившихся охотников. Сквозь нее проникали отработанные на живом материале и обладающие высокой способностью к адаптации программы саморазрушения. Их действие приводило к тому, что через некоторое время жертва утрачивала самоконтроль и волю к сопротивлению. Для технов это время было смехотворно малым. Психот высокого уровня, каким был Кирхер, мог продержаться несколько часов. Мозг, сидевшего за рулем человека, начал воспроизводить обстоятельства самых жутких из его снов. Он был готов к этому, но не настолько, чтобы управлять машиной в подземелье древнеегипетского могильника. Вместо руля он сжимал в руках серебристые части магического артефакта, который мог бы спасти его, если бы беглец знал, как им воспользоваться. Это оказалось самым мучительным — держать в руках ключ к своему спасению и не знать, как ключ отпирает двери. Песок сочился тусклым голубым светом, ядовито и неправдоподобное свечение сновидения выхватывало из темноты целые ряды мумий, протягивающих к Кирхеру обмотанные бинтами конечности. Он обламывал их с таким хрустом, и они рассыпались в пыль, а пыль забивала и осушала глотку и ноздри. Сквозь нагромождение мумии слабо проступал ночной городской пейзаж. Влажно блестевший тротуару столбы, принявшие очертания статуи Анубиса, дома мертвых и разбегающиеся в стороны тени живых. Кирхера бросал из стороны в сторону, и он заметно снизил скорость. Несколько джипов давно обогнали его, двигаясь по параллельным улицам и заблокировали выезды из города. Число случайных жертв облавы уже достигло десятка человек. Фридрих приближался к западне, но не догадывался об этом. Его сил едва хватало на то, чтобы удержаться в сознании мерцающее изображение реального города, спровоцированное на лабиринт неизвестной гробницы. Сквозь дождь слепящего песка он увидел бегущих впереди людей. Пять или шесть идентичных фигур. Спустя несколько секунд он узнал в каждой из них себя. Один из кирхеров попал в ловушку и угодил под каменную плиту, которая выдавила из него кишки. В то же самое мгновение Фридрих ощутил режущую боль в области живота. Он бросил взгляд вниз, на нем не было одежды, а между ног извивался клубок. Лаково черных червей Это заставило его убрать ногу с педали газа, впрочем, ненадолго, потому, что потом он услышал жутковатый шелест над собой и втянул голову в плечи. Гигантский птеродон парил над сводами пещер, отодвинувшимися на невероятную высоту. Ломкие пальцы муми, окутанных туманом ядовитых спор и бактерий, разбивались о лицо Кирхера — наполняли рот истлевшей крошкой и царапали глазные яблоки. Фридрих предпринял последнюю попытку привязать себя к ускользающей реальности. Он нащупал пистолет, все еще прижатый к креслу бедром, и прострелил себе мякоть предплечья. Звука выстрела он почти не услышал, но зато боль на секунду отрезвила его и вытеснила наведенный кошмар. Вместо шелеста кожистых крыльев Птеродона — В салон автомобиля ворвался гул вертолетных турбин. Один из линксов накрыл его косым конусом света, бившего из прожектора. Далеко впереди проезжую часть улицы перегораживал тягач Рено с полуприцепом, груженным бетонными блоками. Кирхер понял, что с его особой просто забавляются. Существовало множество способов покончить с ним быстро и без особого шума. Ублюдки растягивали удовольствие, еще бы охота... За себе подобным оставалось одним из немногих доступных развлечений после того, как «плести» обычные интриги оказалась проблематичным, и даже карточные игры для мощных психотов превратились в абсурд. Чего же они хотели? Видеть его уничтоженным, раздавленным, кусающим собственные руки, обделавшимся от страха? Он сам не раз принимал участие в облавах и помнил даже кое-что похуже, только его жертвы были техными». Времени на то, чтобы поразмыслить об этом, не хватало. Керхер свернул в ближайший переулок, застонав от боли в раненной руке, но увидел, что в ста метрах впереди хищно расплывается сизое облако. Оно влажно поблескивало и достигло окон первого этажа. Он знал, что это такое. Противогаз не спасал. Достаточно было контакта взвеси с кожей. Возможно, облако тоже было иллюзией, но проверять это ему не хотелось. Смерть была избавлением для людей, блеющих кровью и раздирающих себе ногтями горло. Фредерик резко ударил по тормозам и дал задний ход, снова заскользил по прямой, пытаясь уйти от настигавшей его стаи машин, среди которых был и губернаторский Rolls. Раскрашенные в серебристо-голубые тона, из люка Ролса высунулась Марта Хаммерштайн. Ее волосы развивались в набегающем потоке воздуха, а лицо горело от возбуждения. Замечательный бюст покоился на холодном металле. Кирхер не сразу обратил внимание на то, что звуки скрипки давно исчезли. Им на смену пришли тихие детские голоса, внушавшие ему больший страх, чем что-либо другое. Он узнал в них голоса своих детей, умерших от порчи около восьми лет назад. Убийц тогда так и не нашли. Он громко закричал, чтобы отделаться от наваждения, но это не помогло. Мертвецы звали, просили, умоляли. Кирхер ехал очень медленно со скоростью гуляющего пешехода, но по своим внутренним часам он целые сутки продирался сквозь пластилиновый ад воспоминаний. Через некоторое время ему все же пришлось остановиться. На асфальте перед капотом стояли его дети. Два маленьких полураздетых существа, державшие друг друга за руки. Они дрожали от холода и были насмерть перепуганы. Рассудок впервые изменил Кирхеру. Во всяком случае, он впервые совершил самоубийственный поступок. Вместо того, чтобы раздавить мираж колесами, он остановился и ткнулся лицом во взмокшие ладони. Голоса звучали ясно и вполне отчетливо, несмотря на пронизывающий гол вертолетов. Лопасти рассекали песочный дождь, а мумии, выползающие из гробов, издавали нестерпимый для человеческого уха шепот вечности. «Я люблю тебя, папочка!» Произнес совсем рядом с Кирхером детский голосок, и что-то прижалось к его правому боку. Он и не помнил, когда отшвырнул Вальтер на сиденье пассажира. Теперь, когда кошмар продолжался на уровне ощущений, Фридрих начал смеяться. Повернув голову, он увидел самого себя, уменьшившегося до размеров трехлетнего ребенка и сморщенного, как засохший гриб. Гном из волшебного леса. Лилипут из трупы уродцев воплощение недостижимой старости. потрогал его морщинистыми лапками, пахнувшими плесенью, и запел жалобную уличную песенку. Мне нужен шприц, чтобы стать молодым. Мне нужны деньги, чтобы достать морфин. Купи себе розовые очки, и я буду красивым в морге. Спи. Кирхера пробрало зноб. Все признаки Постороннего влияния исчезли, если не считать сидевшего рядом существа. Зато асфальт перед бампером был пуст, и Кирхер нажал на педаль газа. Ауди набирала скорость, ее несло прямо настоявший поперек дороги полуприцеп. Смерть вдруг показалась Фридриху вполне обыденной вещью, чем-то вроде заслуженной остановки после долгого, трудного пути. Тем более, что по ту сторону жизни его ожидали любимые призраки — Умирать легче среди тех, кого ты знаешь, и тут же Кирхер понял, что не может сказать этого ни об одном человеке, даже о самом себе. Сзади его почти настиг Харли Дэвидсон, покрытый психоделическими разводами грязи. На бедрах мотоциклиста, одетого в лоснящийся кожаный прикид, лежало охотничье ружье известной фирмы «Заур и сыновья». Лицо было неразличимо за темным стеклом шлема. Фридрих не знал, каковы заслуги этого человека, но не сомневался, что тому отведена особая роль. В эти последние для него секунды мир уплотнялся в пространстве и во времени. Город казался тяжелым и мокрым, словно опустился на океанское дно. Низкое, плотное небо накрыло Кирхера, как будто он был пауком в стеклянной банке. Сидевший рядом гном внезапно вцепился в руль и вывернул его вправо. Фридрих пытался выровнять машину, но было поздно. «Ауди», развернувшийся почти на 90 градусов, неудержимо несло в кирпичную стену какого-то склада. Заскрежетал, сминающийся металл, двигатель взвыл перед тем, как захлебнуться. При ударе Кирхер откусил себе кончик языка и скорчился от боли. Кровь заполнила рот, слишком много крови. Заплесневелые ручки назойливо пытались утешить его, и от них некуда было деться. В этот момент дорогу к его мозгу отыскал новый голос, заглушивший даже боль и страх. Голос был таким ясным и отчетливым, как будто звуковая труба вонзилась прямо в слуховой центр. Та, которая послала его в Санкт-Фейт, не удержалась от последнего разговора. «Не сопротивляйся», — равнодушно произнесла она. Перед смертью можно научиться жить. — Ты подставила меня, сука! — сказал он, чувствуя, как бесконечно тяжела ненависть. Она давила на него, будто многотонная могильная плита. — Утешайся тем, что ты умираешь во имя святой цели. — Жаль, не увижу, как ты сдохнешь. — Приготовься, мой мальчик, спокойной ночи. Голос исчез. Вместо него Кирхер услышал шаги, раздававшиеся совсем близко. Правая рука нашла Вальтер, но выстрелить он не успел. Сбоку в череп уперлись ледяные стволы. Фридрих ощутил неприятный привкус во рту, как на похоронах. — С кем ты беседуешь, Кирхер? — безлобно спросил еще один знакомый голос. Рудольф был разочарован. Загнать психота в угол оказалось до смешного легко. Теперь жертва сидела перед ним и оставалось только нажать на курок. Что же его беспокоило? Услышаны только что обрывки фраз? Он ощущал присутствие чьей-то могущественной тени. Очень не хотелось бы ошибиться и закончить так, как бывший помощник Габера. Сзади взвизгнули тормоза. Несколько пар глаз наблюдали за ним из губернаторского Ролса. Среди них были холодные настороженные глаза фон Хаммерштайна. На заднем сиденье развалилась туша безучастного к погоне Гуга. — Ну и чего ты ждешь? — спросил граф небрежно, как будто просил прислугу поторопиться завтраком. Фридрих понял, что не будет камеры в полицейском управлении, даже не будет ссылки в сумеречную зону. Он начал разворачиваться в сторону Рудольфа, держа Вальтер в согнутой руке. Он не успел закончить движение. В этот момент зомби выстрелил, и заряд дроби, выпущенный в упор из двух стволов, разнес Кирхеру голову. Кто-то тихо пел в тишине. — Купи себе розовые очки, и я буду красивым в морге. Спи.